Глава 15. Когда Зайцев только начал наезд на фирму «Импульс», батя и Наум все удивлялись. Какой-то загадочный парень, этот директор трейдмаркета. Скрытный, на светских тусовках не показывается, интервью не дает, все дела делает через подчиненных. И оказался первым из наших, кто повидался с Зайцевым лицом к лицу. Минут десять, не больше — «Везли меня с треножного на заднем сиденье «Мерседеса» в офис на купеческой. Всю дорогу Денис и Вовчик пугали меня рассказами о том, что они со мной сделают, если я не признаюсь во всем. Буйная фантазия рисовала картины, одна страшнее другой. Думать о спасении или о том, как правильно вести себя, не мог не только со страха, но и от того, что заботила иная проблема. Не напозорить штаны». Когда приехали на место, Денис сорвал с моих коленей липкие оковы скотча, но, вытаскивая меня из машины, так сжал руку, что я зашипел от боли и пробормотал «руку сломаешь». Но Денис стал серьезным и деловым. Не прилекаясь со мной, молча отвел длинным коридором в дальнюю комнату. Мебель хорошая, много всякой электроники, явно кабинет начальника, может, самого главного. Стерег меня один Денис, усадил на стул и нависал рядом, пока не пришел он. На первый взгляд, дядька как дядька, даже не в дорогом костюме, в джинсах, но крепкий, плотный и злой. С порога спросил «этот?» Подошел и наклонился надо мной так низко, будто хотел разглядеть мельчайшие узоры на радужках моих глаз. И ерунда то, что грубое костистое лицо... Пересекал по левой щеке и шрам. Больше всего напугал меня его взгляд. Он смотрел так, как повар смотрит на кус мяса, прикидывая, как половчей разделать его на порционные кусочки. Я невольно отшатнулся вместе со стулом. Пусть опрокинулся лишь бы подальше от этих черных зрачков. Опрокинуться не вышло. Денис удержал. И Зайцев заговорил с бычарой обо мне, Так как будто меня здесь не было вовсе. Яблочко от яблони. Недалеко падает, да, Дэня? Даже внешне похож на своего папашу. Не думаю, что это величко все придумал и вдобавок своего малого к этому привлек. Не вытанцовывается комбинация, да? Ага. На всякий случай согласился бычара. Хорошо бы на дачу вывести и розок всыпать, так чтоб обделался. Или того лучше руку или ногу в камин сунуть. Думаю, все бы рассказала даже стихами. «Сто процентов», — обрадовался Денис. Даже разговаривая со своим слугой, Зайцев все время сверлил меня взглядом. А теперь и словами обратился. «Так сколько ты хочешь за Дарью?» «Нисколько. Ничего не знаю. Сколько в вашей банде человек?» «Я каждое мгновение жду удара и ничего не соображаю». Поэтому бубню дежурные отговорки. — Не знаю никакой банды, отпустите меня. Я ничего у вас не брал, можете обыскать. — Кстати, Деня, ты его обшмонал? — насторожился Зайцев. — Ой, что там шманать Портки, трусняк да майка. — Ну да, — согласился Зайцев. — Абсолютно несерьезно. — Думаю, разыграли мерзавцы. Зачем только? И Дашка где? — Ладно, я на нефтебазу. Ты отзвонишь величка, скажешь, что пацан у нас. Пусть подъезжает, если хочет живым и здоровым его отсюда забрать, а этого в подвал пока. Вдруг, без предварительного вежливого стука, по-хозяйски, отворилась дверь, и в кабинет вошла младшая дочь Зайцева. — Мария, что случилось? Как вполне нормальный папаша, встревожился Зайцев. — Ничего, — скучным голосом ответила та. — Мы с Денисом уезжаем по делам. «Будем закрывать кабинет». Зайцев разговаривал с дочкой так, как с ним самим говорил бычара. Аккуратно, почти заискивающе. Машка показала пальцем на меня. «А его куда?» «Он побудет в другой комнате. Я хочу с ним говорить». «Маша, о чем с ним разговаривать?» умоляюще сказал Зайцев. «Обычный малолетний хулиган». «Это он тебе хулиган, а мне нет». «Ну, не знаю». Зайцев озабоченно посмотрел на часы. «Мне уже пора». «Так и езжай себе. Я поговорю и отведу, куда надо». После минутного колебания Зайцев решил. «Сделаем так. Поговори, но ну не больше пяти минут. Потом домой. А за мальчишкой Денис присмотрит. Хорошо?» Машка кивнула. Зайцев обменялся с бычарой многозначительным взглядом и вышел. Денис подался следом за боссом, будто бы вежливо оставляя нас одних. «Да мне-то что, для меня все Зайцевы одинаковы, правда?» Машка что пышка, плотная и круглощекая, но бледная, дышит глубоко, как запыхавшись, пярится на меня из-под лобья. Но и я помалкиваю, Не бесед мне после того, что ее папаша обещал проделать со мной. «Ты помнишь меня?» — спросила она. «Чего ж не помнить? Я не про это». Она махнула рукой, показывая на этаже над нами. «Я понял. Я помню тебя. Ты влюбился, что ли, в Дашку? Еще чего? Тогда почему ты помог ей спрятаться? Потому что она меня заставила подлым шантажом. И ты не лучше. Дашка заставила, ты выдала. Потому что вы все время прятались от меня и секретничали. Мне ни к чему прятаться. Это все Дарья. Конечно, я знаю. Просто думала ты с ней заодно... «Ты вообще в каком классе?» «Теперь в шестом. Я тоже. Значит, тебе со мной надо было дружить. Как тогда, на велосипеде. У тебя остался велосипед? У меня новый. Сто раз круче того». «Вот!» — как-то яростно воскликнул Машка. «Ты мой мальчик. А Дашка тебя шустро прибрала к рукам». Хотел сказать, что вообще-то я сам по себе мальчик. Но тут она сказала уже без крика. Совсем наоборот чуть ли не шепотом, а со мной никто дружить не хочет. Не стал спрашивать почему, потому что подмывала уточнить, наверное, за вредность твою тебя все избегают. Она ждала, что спрошу, потому что снова заговорила не сразу. «У меня больное сердце, мне нельзя бегать, прыгать, и велосипед нельзя, а я так хочу, и кому со мной такой будет интересно? А иногда мне кажется, что все мои обвиняют меня в моей болезни, может, кроме мамы. «Как это обвиняют?» — удивился я. «Не словами, конечно. Я сама вижу, что отбираю у них много времени и денег на свою болезнь. А вот если бы я была здоровая, отцу легче было бы справляться с бизнесом. У него какие-то проблемы. Он хотел нас обеих в Англию отправить, но мне нельзя», — Тогдашка сказала. «А она, когда злая...» Всегда правду говорит. Но у нее тоже порог сердца, только здорового. Она очень жестоко с мамой поступила. Мама чуть с ума не сошла, когда Дашка ночевать не пришла. Хорошо, я сказала, что она собиралась из дома удрать. Я не знала, что она хочет похищение разыграть. А что тебе будет за Дашку? Не знаю. Папаш твой грозился руку или ногу в камин засунуть, чтобы я признался, где Дашку прячу. А что я скажу? — Скажешь, — загадочно произнесла Машка. В коридоре послышались шаги. Мы поняли, Денис возвращается. Машка схватила со стола бумажный квадратик для заметок, карандашом начеркала на нем что-то и быстро сунула мне в пальцы. Я почти рефлекторно сжал ладонь в кулак. И вовремя. В проеме распахнутой двери вырос Денис. — Маша, пора домой. И хотя голос звучал вполне ласково, Я уже хорошо знающий этого бандерлога, — подумал почему-то, — будь его воля, свернул бы день о хозяйской дочке шею, как цыпленку, и спокойно отправился бы пить пиво. Девчонка послушно встала и пошла к двери. Не знаю, что меня дёрнуло, но я сказал вдогонку. — Я тебя покатаю на велике. Она обернулась, подмигнула, кажется, и важно обронила. — Обязательно.